Внезапно вся улица пришла в движение. Со всех сторон раздались предостерегающие крики. Люди разбежались по домам, как кролики. Впереди, перед Уинстоном, молодая женщина выскочила из подъезда, схватила заигравшегося в луже маленького ребенка, обернула его в фартук и одним прыжком влетела обратно в подъезд. В тот же самый момент какой-то мужчина, в смятом в гармошку черном костюме, появившийся из боковой улицы, подбежал к Уинстону и, возбужденно указывая на небо, прокричал «Пароход!» — кричал он. «Берегись, босс! Трахнет по башке! Ложись! Быстро!» Пароходами по какой-то причине пролы прозвали ракеты. Уинстон поспешно упал лицом вниз. Пролы, как правило, всегда правы в предупреждениях такого рода. Они, кажется, обладают неким инстинктом, который говорит им за несколько минут заранее, когда прилетит ракета, хотя считается, что ракета летит быстрее звука. Уинстон сцепил руки над затылком. Рёв был такой силы, что казалось, будто вздымается мостовая. Дождь из каких-то легких частиц просыпался Уинстону на спину, Поднявшись, он увидел, что это осколки стекла из ближайшего окна. Уинстон пошел дальше. Бомба разрушила несколько домов в двухстах метрах от него. В небе висел черный шлейф дыма, а внизу над руинами в облаке пыли от отсыпавшейся штукатурки уже собралась толпа. Впереди перед ним лежала большая куча штукатурки, а посередине... Виднелось ярко-красное пятно. Подойдя ближе, он увидел, что это кисть руки человека, оторванная в запястье. Отдельно от кровавого обрубка рука выглядела абсолютно белой, похожей на гипсовую. Он отшвырнул ее ногой в канаву, а затем, чтобы не сталкиваться с толпой, свернул в боковую улочку направо. Через 3-4 минуты он уже вышел из той зоны, где разорвалась бомба, где грязная жизнь копошащейся стаи продолжалась на улицах, как ни в чем не бывало. Было уже около 20 часов, и питейные заведения, часто посещаемые пролами, так называемые пабы, задыхались от завсегдатаев. Из их грязных, постоянно распахивающихся и захлопывающихся дверей Исходил запах мочи, древесных опилок и кислого пива. В углу, образовавшемся из-за выступающего фасада дома, стояли, приблизившись вплотную друг к другу, трое мужчин. Тот, что посредине держал сложенную газету, а двое других ее изучали, заглядывая ему через плечо. Уинстон, еще не приблизившийся так близко, чтобы разглядеть выражение их лиц, Уже по позам стоявших понял, насколько они сосредоточены. Вероятно, они читали какую-то очень важную новость. Ему оставалось до них несколько шагов, как вдруг группа распалась, и между двумя из них начался ожесточенный спор. Казалось, они готовы подраться. «Не можешь ты, черт побери, послушать, что я говорю. Сказал же тебе, что ни один номер, оканчивающийся на 7 не выиграет». «Все 14 месяцев!» «Так он же тогда выиграл!» «Нет, не выиграл!» «Дома у меня все сохранилось за два года. Я все выписывал на листочке, регулярно записывал, как часы. И, говорю тебе, не было числа, чтоб семерка в конце...» «А я говорю, выигрывала семерка!» «Даже номер этот чертов могу тебе назвать!» «407! Вот как он заканчивался в феврале!» «Это была вторая неделя февраля!» «Бабушку твою в феврале! У меня все записано черным по белому, и, говорю тебе, не было месяца!» «Ой, да проехали уже», — сказал третий. Они говорили о лотерее. Пройдя тридцать метров, Уинстон оглянулся, они стояли с оживленными страстными лицами и все еще спорили. «Лотерея с еженедельно выплачиваемыми». Огромными призами была единственным общественным мероприятием, на которое пролы обращали серьезное внимание. Вполне вероятно, что для миллионов пролов лотерея была главной, если не единственной причиной, благодаря которой они еще живы. Она была для них наслаждением, безрассудством, утоляющим интеллектуальным стимулятором. В том, что касалось лотереи, даже те, кто едва умел читать и писать, казалось, умудрялись производить замысловатые расчеты и демонстрировать невероятную память. Существовала даже особая категория людей, которые зарабатывали на жизнь, продавая системы, прогнозы и амулеты удачи. Уинстон говорит, не имел дела с проведением лотереи, ею занималось Министерство изобилия, но он был в курсе того, и в партии об этом, конечно же, знали все, что призы в большинстве своем существовали лишь в воображении. На самом деле выплачивались лишь небольшие суммы денег, обладателями больших выигрышей были люди в действительности не существовавшие. При отсутствии реальной связи между разными частями океании организовать это было нетрудно. Но если и была надежда, то это надежда на пролов. Вот за что нужно держаться. Облеченная в слова, эта мысль звучит основательно. Когда смотришь на проходящих мимо людей, ты начинаешь в это верить. Улица, на которой он свернул, шла вниз под гору. У него возникло ощущение, будто он бывал в этом районе и раньше, и что здесь недалеко была другая оживленная улица. Откуда-то спереди раздался шум голосов, улица резко завернула и закончилась лестницей, которая вела в пустой переулок внизу, где несколько лавочников торговали неказистыми овощами. Уинстон тут же вспомнил, где находится. Этот переулок выходил на главную улицу, а внизу, за следующим поворотом, в пяти минутах ходьбы, была лавка старьевщика, в которой он купил ту самую книгу, что стало его дневником. А в маленьком канцелярском магазинчике неподалеку он купил ручку и бутылочку чернил. Он на минуту остановился на верхней ступеньке. На противоположной стороне переулка виднелся маленький грязный пап, окна которого, казалось, заморозились, хотя на самом деле были покрыты слоем пыли. Какой-то старик, очень старый, сгорбленный, но еще довольно бодрый, с белыми усами, торчащими вперед, как у креветки, толкнул вертящуюся дверь и вошел внутрь. Пока Уинстон стоял и наблюдал за ним, ему пришло в голову, что этому старику сейчас должно быть лет восемьдесят, не меньше, и во времена революции он был мужчиной средних лет. Он и еще несколько таких, как он, это последнее существующее на настоящий день звено, которое связывает этот мир с исчезнувшим миром капитализма. В самой партии немного осталось таких людей, чьё мировоззрение сформировалось до революции. Старшее поколение почти полностью было уничтожено во время больших чисток в 50-х и 60-х, а те немногие, кто выжил, давно уже были запуганы до такой степени, что окончательно сдались. Если и остался еще в живых кто-то, способный рассказать правду об условиях жизни в начале века, то он был среди пролов. Внезапно отрывок, переписанный Уинстоном в дневник из учебника истории, всплыл у него в памяти, и у него вновь появилась безумная идея. Он зайдет в паб, завяжет знакомство с этим стариком и расспросит его. Он скажет ему, «Расскажите мне о вашей жизни, о том времени, когда вы были мальчиком. Как жилось в те времена?» «Лучше было, чем сейчас, или хуже?» Поспешно, пока ничего его не отпугнуло, он спустился по ступеням и пересек узкую улочку. Конечно, это безумие. И хотя, как всегда, не было никакого закона, запрещающего разговаривать с пролами и заходить в их пабы, подобное действие было слишком необычным, чтобы пройти незамеченным». Если появится патрульный, он может сослаться на то, что ему внезапно стало плохо, но мало вероятности, что они в это поверят. Он толкнул дверь и отвратительный сырный запах прокисшего пива ударил в нос. Когда он вошел, шум голосов наполовину затих. Он чувствовал спиной, что все смотрят на его синий комбинезон — метавшие дротики в другом конце комнаты, секунд на тридцать остановились. Старик, за которым он последовал, стоял у стойки бара, о чем-то припирался с барменом, большим дородным молодым человеком с орлиным носом и огромными плечами. Кружок посетителей со стаканами в руках наблюдал за сценой. — Ты что, человеческого языка не понимаешь? — говорил старик с боевым видом, расправляя плечи. — Говоришь, кружки с нет во всей твоей поганой забегаловке? — Да что это за пинта такая, черт возьми, — ответил бармен, упершись пальцами в прилавок и наклонившись вперед. — Посмотрите на него. Барменом себя называет. А что такое пинта, не знает. Как это? пинта это полкварты а в галне 4 кварты теперь тебя букварю поучить что ли никогда такого не слыхал коротко ответил бармен литр и поллитра мы так разливаем вон там кружки перед тобой а я хочу пинту настаивал старик Тебе меня так просто от пинты не отвратить. У нас не было этих поганых литров, когда я был молодой. — Когда ты был молодой, вы еще на деревьях жили, — сказал бармен, бросив взгляд на посетителей. Раздался взрыв смеха, и неловкость, вызванная появлением у казалось, исчезла. Лицо старика под седой щетиной вспыхнуло. Он повернулся, бормоча что-то про себя, и наткнулся на Уинстона. Уинстон аккуратно поддержал его за руку. — Могу я вас угостить? — спросил он. — Вот ты, джентльмен, — ответил старик, вновь расправляя плечи. Похоже, он не заметил синий комбинезон Уинстона. «Пин — Пинту! — скомандовал он бармену и агрессивно добавил. — Пинту! «Ту Бармен налил темного пива в два полулитровых стакана, которые предварительно сполоснул в ведре под прилавком. Пиво было единственным напитком, который можно купить в пабе. Считалось, что пролы не должны пить джин, хотя на практике они могли запросто его достать. Игра в дротике возобновилась, а в кружке у барной стойки... «Разговорились о лотерейных билетах». О присутствии Уинстона на какое-то время забыли. У окна был отдельный столик, где они со стариком могли поговорить без опасения, что их кто-то услышит. Ужасно рискованно затеей, но, тем не менее, телеэкранов в комнате не было. В этом Уинстон убедился, как только вошел. «Ему меня отпинты не отвратить!» — проворчал старик, — и уселся над стаканом. поллитра маловато, мне не хватает. А целый литр слишком, у меня мочевой пузырь не выдерживает, не говоря уж о цене». «Несомненно, вы видите, как сильно все изменилось с тех пор, как вы были молодым», — осторожно начал Уинстон. Бледно-голубые глаза старика перешли от мишени для дротиков к барной стойке, от барной стойки к двери, — с надписью «М», словно он ожидал увидеть произошедшие изменения в этой комнате. «Пиво было лучше», — сказал он в конце концов, — «и дешевле. Когда я был молодым, мягкое пиво «Волоп» мы его называли, и было оно по четыре пенса за пинту». — Ну, да это было, конечно, до войны. — А какая тогда была война? — поинтересовался Уинстон. — Ну, перед всеми этими войнами, — неопределенно отозвался старик. Он поднял стакан, и плечи его снова распрямились. — Желаю вам самого доброго здоровья. Торчащий острием на его худом горле кадык задвигался на удивление быстро, и пиво исчезло. Уинстон отошел к барной стойке и вернулся еще с двумя полулитровыми стаканами. Казалось, старик забыл о своем предубеждении против целого литра. — Вы намного старше меня, — сказал Уинстон. — Видимо, когда я родился, вы уже были взрослым мужчиной. Вы, должно быть, помните, как все было до революции. Люди моего возраста об этом времени ничего не знают, мы можем только в книгах прочесть о нем, но в книгах не всегда пишут правду. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. В исторических книгах говорится, что жизнь до революции была совсем другой, не такая, как сейчас. Угнетение, несправедливость, бедность были гораздо страшнее, чем мы можем себе представить». Здесь, в Лондоне, была масса людей, которые голодали с рождения до смерти. Половине из них не во что было даже обуться. Они работали по 12 часов в день, учиться в школе заканчивали уже в 9 лет, спали по 10 человек в комнате. И в то же время была небольшая горстка людей, всего лишь несколько тысяч. Их называли капиталистами, и они были богатыми и могущественными. Они владели всем, чем только возможно завладеть». Жили они в огромных роскошных домах с тридцатью слугами, ездили на автомобилях и экипажах, запряженных четверкой лошадей, пили шампанское и носили цилиндры. Внезапно лицо старика просветлело. — Цилиндры, — сказал он. — Забавно, что вы о них сказали. Только вчера мне то же самое пришло в голову, не знаю почему. Подумал только, почему это я цилиндров уж сто лет не видал. Перевелись они, это точно. Последний раз, как я носил такой, так это на похоронах моей невестки. А было это... Ну, дату не могу тебе назвать, но лет эдак пятьдесят назад. Да, конечно... Надевали их только по случаю, сам понимаешь. Насчет цилиндров это не так важно, — терпеливо продолжил Уинстон. Главное, были ли эти капиталисты, а с ними адвокаты, священники, ну и прочие, кто жил за их счет, были ли они хозяевами на земле? Из-за всего они извлекали прибыль, Вы — обычные люди, рабочие, были их рабами. Они могли делать с вами все, что хотели. Могли погнать вас в Канаду, как скот. Могли, если хотели спать с вашими дочерьми, могли приказать, чтобы вас выпороли какой-то там кошкой девятихвосткой. Вы должны были снимать шапку, встречаясь с ними на улице. Каждый капиталист ходил в сопровождение лакеев, которые старик опять просветлел. «Лакей! — повторил он. — Вот словцо. Так давно его не слышал. Лакеи. Прямо вернуло меня в прошлое. Точно вернуло. Припоминаю я, да уж сто лет, как прошло с тех пор. Захаживал я иногда по воскресеньям в полдень в Гайд-парк послушать тех малых, что речи произносили. — из армии спасения, римские католики, евреи, индусы, всякие там были. И был там один малый. Ну, имя его не скажу тебе сейчас, но и правда, сильные речи толкал. Ушим от него доставалось лакеи, говорил, лакеи буржуазии, прислужники. правящего класса, паразиты, так он еще их называл, и гиены. Точно, гиенами тоже. Кажется, конечно, он это про лейбористскую партию, ты понимаешь? Уинстон почувствовал, что они говорят о разном. «Я хотел узнать кое-что другое», — сказал он, — Вы не считаете, что сейчас вы более свободны, чем в те дни, что с вами обращаются с большим уважением? В те времена богатые люди, те, что в цилиндрах. Палата лордов, — вставил старик, припоминая. — Ну да, из палаты лордов, если хотите. Так я спрашиваю... Могли ли эти люди обращаться с вами так, словно вы, низшие сословие, просто по той причине, что они богаты, а вы бедны? Правда ли, что вы должны были, обращаясь к ним, говорить им «сэр» и при встрече с ними снимать шапку? Старик, казалось, глубоко задумался. Перед тем, как ответить, он выпил четверть своего пива. «Да», — сказал он. Им нравилось, когда ты подносил руку к шапке, типа знак уважения. Сам-то я это не очень любил, но довольно часто так делал. Вынужден был, можно так сказать. А было ли так заведено, я всего лишь цитирую то, что прочитал в книге по истории, чтобы эти люди и их слуги сталкивали простых людей с тротуаров с точной канавой. «Один как-то раз меня толкнул», — заметил старик. «Помню так хорошо, будто это было вчера. Вечером, после лодочной регаты... Очень уж они привыкли хулиганить после лодочной регаты. И я столкнулся с одним малым на Шафтсбери-авеню. Довольно приличного вида малый в рубашке, в цилиндре, в черном пальто... Идет так зигзагами по тротуару, я так случайно на него наткнулся. Он и говорит, что ли не видишь, куда идешь? Так и говорит. А я говорю, думаешь, ты купил этот чертов тротуар? А он мне, я тебе башку сейчас отверну, поговори еще у меня. А я говорю, да ты пьян, я тебя сдам куда надо и пикнуть не успеешь, говорю. и веришь ли нет ли он ухватил меня за грудки да и так отшвырнул что я чуть под кола автобуса не попал ну что молод я был тогда и собрался уже было ему задать да только уинстона охватило чувство беспомощности в памяти старика не осталось ничего кроме никому не нужной кучи подробностей. Можно было целый день его расспрашивать, но не получить никакой полезной информации. История из партийных книг, возможно, и правдива в некотором роде, и даже очень может быть, что там все правда». Он предпринял последнюю попытку. «Возможно, я неясно выражаюсь», — сказал он. «Я хочу вот что сказать. Вы живете уже очень давно. Половину своей жизни вы прожили до революции». В 1925-м, например, вы уже были взрослым человеком. Не могли бы вы сказать из того, что вам запомнилось жизнь в 1925-м, была лучше, чем сейчас или хуже? Если бы вы могли выбирать, то предпочли бы жить тогда или сейчас? Старик задумчиво посмотрел на мишень для дротиков. Медленнее, чем раньше, он закончил свое пиво, потом заговорил с соответствующим разговору философским видом, как будто пиво его размягчило. — Знаю я, чего вы от меня ждете, — сказал он. — Ждете, что я скажу, что хотел бы быть молодым? Большинство людей так и скажут, если вы их спросите. И здоровье есть у тебя, и сила пока молодой. Когда живете до моих лет, так не все будет так хорошо. От ног одних так страдаю, да и с мочевым пузырем ужас, что творится. Ночью приходится раз шесть-семь вставать с кровати. А с другой стороны, в стариковской жизни есть свои прелести. Нет тех забот, что раньше. «С женщинами не нужно связываться, вот что здорово. Вот у меня уж женщины не было, не дай соврать, лет эдак 30 Да и нет желания, вот что важно». Уинстон отодвинулся и прислонился к подоконнику. Продолжать не было смысла, он хотел было купить еще пиво, но старик вдруг поднялся и шаркой ногами заспешил в вонючую уборную в другом конце комнаты. Лишние поллитра уже дали себя знать. Уинстон минуту-другую посидел, разглядывая пустой стакан, а потом сам и не заметил, как ноги вынесли его из паба, и он снова оказался на улице. Через двадцать лет, а то и раньше, думал он, этот колоссальный и прямой вопрос, была ли жизнь до революции лучше, чем сейчас, прекратить свое существование, ибо не будет иметь ответа. Да, по сути, ответа на него нет и сейчас, так как и те немногие, кто остался в живых, не способны сравнить тот старый мир с новым. Они помнят массу бесполезных мелочей. Ссору с сослуживцем поиски велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, вихри пыли, что поднялись одним ветреным утром 70 лет тому назад. Но все нужные факты оказались вне поля зрения. А когда память отказывает, а документы фальсифицируются, все так и происходит. Принимаются заявления партии о том, что условия жизни людей улучшились, потому что не существует, да и никогда больше не сможет существовать стандарт, благодаря которому это можно проверить. В этот момент поток его мыслей внезапно прервался. Он остановился и огляделся. Он был... на узкой улочке с несколькими темными маленькими магазинчиками, примостившимися среди жилых домов. Прямо над его головой висели три бесцветных металлических шара, вид которых говорил о том, что они некогда были позолоченными. Это место показалось ему знакомым. Конечно же, он сейчас стоит около лавки старьевщиков, который купил книгу. Его пронзил страх». Покупка книги изначально была безумной идеей, и он поклялся никогда больше не приближаться к этому месту. Но стоило ему только отдаться свободному полету мысли, как ноги сами приводили его сюда. А ведь именно от таких самоубийственных попыток он пытался оградить себя, начав вести дневник. В то же время он заметил, что лавка до сих пор открыта, хотя на часах было уже почти двадцать один. С мыслью, что, войдя в лавку, он будет меньше бросаться в глаза, чем болтаясь снаружи, он шагнул внутрь. Если спросят, он честно ответит, что хотел купить бритвенные лезвия. Хозяин магазина только что зажег масляную лампу, издававшую нечистый, но располагающий запах. Это был человек лет шестидесяти, щуплый, искрюченный пакет. с длинным доброжелательным носом и кроткими глазами, которые искажались толстыми стеклами очков. Волосы его были почти седыми, но кустистые брови — черными. Очки — мягкие, вычурные движения, равно как и черный вельветовый жакет, который он носил, придавали ему некий налет интеллигентности, будто он был кем-то вроде литератора, а может, музыканта. У него был мягкий, словно приглушенный голос, а акцент не столь сильный, как у большинства пролов.